ЭПИЛОГ В детстве мне казалось, что мир четкой линией разделен на черное и белое. Но по прошествии сорока лет я понял, что это не так. «Кто и откуда ведет вашу шайку? Отвечай!» Голос эхом отразился от каменных стен. Мой личный палач, мой верный пес замахнулся плетью. Звук удара рассеялся по каменным сводам, перекрывая жалкие стенания пленников. Тело узника дернулось, глухо ударившись о столб. «Отвечай!» — повторил конвоир, вкладывая в свой голос неприкрытую угрозу. Напряженное молчание, густое, как удушливый туман, заполнило камеру. Я взглянул на людей, что, как стая затравленных волками овец, забились в угол. Их лица, грязные, измождённые, скрытые лохматыми клочьями волос, сливались в единую бесформенную массу. Очередной десяток пленных ничем не отличался от предыдущего. Раньше я мог различить в них женщин, стариков и детей, но ныне этот дар был утерян. Я видел лишь... Нет, эта мысль знакома мне как боль старого шрама. Она уже всплывала в моей голове вчера, месяц назад, или, может быть, год... Время здесь давно потеряло смысл, растворившись в бесконечном чередовании лиц. Подземелье кружило мой разум, как зловонный смерч, превращая мысли в липкую, зыбкую кашу. Каждый новый день был лишь повторением вчерашнего, но с добавлением новых теней. «Я ничего вам не скажу», — прохрипел пленник, и я устало вздохнул, услышав его. Когда-то я мог различать голоса, рыдания, крики, шепот мольбы, но теперь это был просто шум. Глухой, монотонный шум, который выедал мою душу, как кислота. «Если продолжишь упрямиться, Куцхар забьет тебя до смерти», — сказал я, и слова отразились от стен холодной равнодушной капелью. «А твою жену и дочь сожгут на площади». «Разве ты этого хочешь?» Губы пленника дрогнули, взгляд метнулся, словно ища спасения, которого не было. В комнате стало еще тише. Даже плеск воды, стекающей по стенам, на миг замер, уступив место единственному звуку — биению его дрожащего сердца. А потом голова мужчины упала на грудь, и он зарыдал. Пронзительно, громко, безумно — словно выл в лицо самой смерти. Истошный вопль эхом отозвался в коридорах, заставив моего палача сделать неуверенный шаг назад. В этот момент я понял — всё, он сломлен. «Мне неизвестно, откуда руководят освобождением», — разобрал я слова сквозь рыдания. «Как жаль!» — вздохнул я и склонился над аналоем. «Значит, казнь состоится». «Нет!» Голос пленника взвился, цепь натянулась до предела. «Стойте! Я не знаю, откуда, но... но я знаю, кто!» «Безличник! Так главаря зовут! Он обитает на задворках! Поспрашивайте там!» «И это все?» — произнес я, тщательно подбирая тон, чтобы сохранить маску равнодушия. «В таких делах спокойствие — искусство!» «Мало! Я велю...» «Ретар Бериваль», — резко перебил меня некто из коридора. Я обернулся и едва успел сделать шаг в сторону, как в пыточную ввалились пятнадцать солдат разведочного корпуса. Их сапоги гулко гремели по каменному полу, дыхание распирало грудь. Молодой боец, едва ли старше двадцати, подбежал ко мне с запечатанным свитком в руках. «Что-то случилось?» — спросил я, бросив быстрый взгляд на возбужденное лица. «Поймали, претор! Посыльный улыбнулся, не в силах сдержать радость. «Поджигатель здесь!» Он передал мне послание. Я быстро сломал печать, и свиток развернулся в руках. Текст был кратким. Охотник на Марунов, некий Торвус, перечислил хаотичное событие вчерашнего дня. Поджог торгового корабля, нападение на охотников, стычка с гарнизоном хранителей. Все это было делом рук одного человека. В конце в постскриптуме стоял недвусмысленный приказ. «Сделай так, чтобы она заговорила». «Она?» — переспросил я, подняв глаза. Солдаты молча расступились, открывая проход. На носилках внесли тело девчонки. Крошечная, низенькая, с тонкими будто веточки-конечностями, она казалась почти бесплотной. Ее седые волосы странно контрастировали с молодой кожей, пробивавшейся сквозь слои запекшейся крови. Опухшее, исполосованное тонкими линиями ран лицо показалось мне смутно знакомым. Я прищурился, пытаясь вспомнить, откуда знаю ее. Но образы ускользали, как вода между пальцев. «Ей на вид не больше пятнадцати», — хмыкнул я. Она была слишком молода, чтобы нести на себе бремя главного докотского поджигателя. «Вы уверены, что взяли того, кого нужно?» «Так точно, претор, отрапортовал солдат. «Сомнений быть не может!» «Прикажете уведомить огасфина? «Нет», — отрезал я. «Для начала я сам должен убедиться в правильности вашего выбора». Я велел оставить меня наедине с палачом и девчонкой. Когда солдаты покинули пыточную, а конвоир развел пленников по камерам, я кивнул к Куцхару. «Приведи ее в сознание», — приказал ему. Целебное зелье, как всегда, сработало быстро. Едва девчонка открыла глаза, я понял, сломать ее будет куда сложнее, чем предыдущего пленника. Этот взгляд... Она была чем-то похожа на друмбриаца, которого я отправил на жатву прошлым утром. Такая же безразличная к своей жизни мятежница. Как только ее приковали к столбу, она начала яростно дергаться, натягивая цепи с такой силой, что они зазвенели праздничными колоколами. Из губ донеслись глухие звериные звуки. Мне даже показалось, что она пытается колдовать, а из ее крошечных ладоней вырываются магические искры. Но это было невозможно. Нудлейку накачали Делисом так сильно, что никакая магия не смогла бы отозваться на ее зов еще несколько недель. Куцхар, наблюдая за дерзкими попытками освободиться, сплюнул и рявкнул. «Я тебя напополам разрешу, если не успокоишься». «Не надо, Куцхар», — остановил я его жестом. Девчонка взглянула на меня с такой ненавистью, что я едва сдержал дрожь. Этот взгляд был острым, как клинок, и что еще хуже, в нем было что-то пугающе знакомое. «Я попрошу вас, Марун», — обратился я к ней, «не препятствовать действиям императорского палача. Он выполняет свою работу». «Кто вы?» — Прохрипела она. «Зачем вы это делаете?» «Разве я уже не представился?» Произнес я с нарочитой вежливостью и позволил себе короткую паузу, будто удивляясь собственной бестактности. «Меня зовут Вига Береваль. Я глава тюремной охраны, но сегодня выступаю в качестве дознавателя по делу о поджоге имперского имущества». Я объяснил ей суть обвинений. Отсутствие магического идентификатора, поджог торгового корабля, нападение на гарнизон. Наказание за первое нарушение само по себе предполагало 20 ударов плетью. Но, бросив взгляд на ее хрупкое тело, я понял, что столько она не выдержит. умрет раньше, чем раскроет хоть талику правды. А потому уменьшил порку до 10 ударов. Куцхар, не теряя времени, взял плеть. Свист ремня разорвал тишину, как удар грома. Девушка взвизгнула, Ее тело дернулось, натягивая цепи до предела. На спине проступила кровавая полоса, темная, словно сама ночь. Ее ноги подогнулись, и она бессильно повисла на оковах. Палач нанес второй удар, затем третий. С каждым ударом ее крик становился слабее, пока, наконец, после пятого она не замолчала. Голова бессильно упала на грудь, А руки повисли, словно сломанные ветки. пять ударов!» — выдохнул Куцхар с издевкой, оглядев ее безжизненное тело. «Это и есть ваш знаменитейший поджигатель, команджер! Хилая девшонка!» «Тебя никто не спрашивал», — огрызнулся я. «Возвращай ее к жизни и продолжай работу». Куцхар что-то пробурчал, но, подчиняясь, развязал флягу с тенеброй и грубо окатил ее лицо. Я наблюдал за этим с холодной отстраненностью. мои мысли были совсем далеко. В попытках вспомнить, где прежде девчонка могла встретиться мне, я зажмурил глаза и опустился в глубины своего прошлого. Перед внутренним взором промчались образы юности. Как и эти мятежники освобождения, в молодости я тоже был бунтарем. Моё сердце полыхало огнем сопротивления, а разум восставал против правил. Отец, строгий и непоколебимый, пытался вбить в меня понятие о законе. Он говорил, что учение мудрых — это основа порядка, единственный путь к спасению, но я его не понимал. Закон еще с ранних лет казался мне невероятно глупым. Он исключал возможность бунта, требовал слепого повиновения и покорности даже злу. А я не хотел быть рабом. Мое сердце восставало против всего, против отца, против Гомена, против самих мудрых. Я срывал церковное собрание, выкрикивая хулы. Я портил священные книги. Я писал на заборах и стенах «Я, вольный Виго, призываю всех стать такими же! Очнитесь, альвы, люди, фаугны, вы в клетке!» Каждая буква того призыва прожигала меня изнутри. Я видел себя борцом за правду, символом сопротивления. Возможно, если бы во мне было больше храбрости и меньше веры в провал, к тридцати годам я стал бы либо новым святым, либо умер на плахе мучеником. Однако ничего из этого не случилось. Ответственность, которую взрослый Гардвик волей-неволей принимает на свои плечи, медленно и неотвратимо, погубила во мне сильную порывистую натуру. Работа дворцового казначея, доставшаяся по наследству, изменила меня. Я уже не мог позволить себе роскошь бросаться в безумие. Моя самоотверженная решимость гибнуть за правду превратилась в пустые, выхолощенные речи на дворцовых собраниях. В тот момент я перестал быть вольным Виго. Меня назвали «грошмейстером Виго, владыкой казны». И пусть даже звание звучало весомо, от него разило предательством всех моих юношеских идеалов. Но даже таким связанным я не переставал мечтать, не перестал воевать за свободу, хотя и сделал это тайной битвой, сражаясь против самого себя. Я по-прежнему видел круговую поруку в лилорейском учении, это лицемерное осуждение перемен. И в тайне. жаждал разрушить устоявшийся порядок. Когда же на горизонте замаячили первые признаки новой эпохи, я возликовал, как человек, наконец увидевший Иллиус после долгой ночи. Я стал одним из первых, кто склонил голову перед новым правителем. Хедриан-освободитель принес смысл в мою жизнь, но он же заковал меня в кандалы. Я открыл глаза и вновь посмотрел на девчонку. Ее тело дрожало, кашель сотрясал хрупкие плечи. Лицо стало еще бледнее, но взгляд... Этот взгляд был огнем. Тем самым огнем, который когда-то горел во мне. Она была словно зеркало, выставленное мне наперекор. И это зеркало показывало то, чего я давно старался не замечать. Когда-то я был таким же. Но мысли прочь. Я более не имел права на сожаление. «Теперь я Вига Бериваль, глава тюремной охраны. Моя обязанность — допрашивать, ломать, добывать ответы». Когда с наказанием было покончено, я приступил к допросу. Девчонка не сопротивлялась, отвечала на вопросы быстро, почти без раздумий. Представилась она именем Эллин Джейн. Простое, до глупости незамысловатое имя. Такими награждают детей анураны, но точно не маги высших кругов. «Скажите, госпожа Джейн, зачем вы плыли в столицу?» — спросил я, неторопливо подходя к пыточному столбу. «У вас здесь какие-то важные дела?» «Нет», — сказала она. «Мне просто нужна была работа». Ее ответ прозвучал так спокойно, что на Виру я даже растерялся. «Работа?»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 «Кому вы служите?» — голос мой стал громче. «Я никому не служу, кроме мудрых и гомона». «Тогда зачем, скажите мне на милость, вы, будучи магом высшего ранга, устроились на такую работу, от которой даже безграмотные нудлы воротят нос?» «А потому что я люблю море». Я резко ударил по свисающим цепям, и их звон заполнил камеру. Девушка вздрогнула, но в ее глазах не отразилось ни страха, ни растерянности, лишь упрямство. «В ночь с восьмого на девятое Илиона некто поджигает Зорманский лагерь хранителей», — продолжил я, отвернувшись к стене с пыточными орудиями. «На утро от лагеря остается один пепел, позже неизвестного по внешним приметам схожего с поджигателем, Замечают у логово Фандеров, что под северным пределом разгорно. На утро логово оказывается разорено. Витху спустя некий Марун уничтожает торговое судно у Септимской пристани. Его ловят хранители и приводят сюда. Теперь этот же Марун утверждает, что верит в гомона и Мудрых. В богов, в чьих заветах темная магия и уж тем более убийство, есть высший грех. «Так должен ли я верить такому человеку?» Она ничего не ответила, но ее молчание говорило больше, чем могли бы слова. Она презирала меня за правду. Презирала нас всех, имперцев. Ей, как и многим выходцам из тирании мудрых, слишком хорошо промыли мозги. Я вернулся глазами к пыточному столбу. Девчонка посмотрела на меня так, будто знала, о чем я думал. «Откуда вам известно о проклятом пламени?» — процедил я сквозь зубы. «Я прочла о нем в старом гримуаре», — невинно ответила она, хлопая ресницами, будто передо мной сидела не убийца, а наивная школьница. «Допустим», — произнес я, позволяя себе едва заметный кивок, словно веря этой откровенной лжи. «Но кто обучил вас призывать его?» «Один заносчивый маг эры главенствования. То есть человек, живший четыре тысячи лет назад». Я подчеркнуто медленно проговорил слова, впиваясь в нее взглядом. «Считаете, я должен поверить в эту чепуху?» «Вам придется поверить», — хмыкнула она с дерзостью. Я склонился ближе, так чтобы наше дыхание почти сливалось, И заговорил тихо, но с угрожающей важностью. Не стоит со мной играть, нудлейка. Не смей мне врать, иначе не доживешь до жатвы. Тебя обучили Раатхи, так? Нет. Тогда кто? Мой голос стал еще резче. Верховный маг Эры, начала она, но я перебил ее. «Мертвецы не восстают из могил, чтобы обучать живых!» На мгновение она замерла, а затем, к моему превеликому удивлению, улыбнулась и впервые за время нашего разговора взглянула мне прямо в глаза. «Значит, меня обучали на том свете, господин Бериваль!» Ее голос прозвучал спокойно, почти насмешливо. Мое терпение лопнуло. Гнев вспыхнул ярким пламенем, поглощая все остатки самоконтроля. «Ввиду упорного нежелания подсудимое идти навстречу суду, — процедил я, — я вынужден просить помощи учтеца. Принеси его, Куцхар!» Палач ушел за артефактом. Девчонка хмыкнула и заявила, не скрывая ехидства. «Хотите увидеть мое прошлое, господин дознаватель?» «Боюсь, оно разочарует вас». «А вы думаете, я не найду в нем ничего полезного?» — спросил я. «Если найдете, не забудьте поделиться со мной». Она опустила голову, изнемогая. Куцхар внес пьедестал с магическим шаром и поставил его на пол. Мои кулаки невольно сжались. Использовать чтеца позволялось лишь в исключительных случаях и не зря. Последствия его применения были разрушительны не только для пленников, но и для нас, надзирателей тюрьмы. От сильного излучения, порождаемого артефактом, кожа покрывалась гнойниками, зубы и ногти чернели, а иногда и вовсе выпадали. Бывало, что люди теряли пальцы, а порой и целые конечности. Те, кто видел это своими глазами, никогда больше не смотрели на чтеца с прежним равнодушием. Мне было откровенно наплевать на здоровье пленников, но своей жизнью я рисковать не любил. Именно поэтому я прибегал к чтецу только тогда, когда все другие методы оказывались бесполезны. Сегодня был как раз такой случай. «Столь ненавистный лгунам камень», — сказал я с ледяной улыбкой. чтобы вы ни прятали у себя в голове, он расскажет мне все». Цепи на руках пленницы ослабли, и она бессильно рухнула на пол. Не давая ей времени оправиться, я схватил ее за запястье и прижал ладонью к чтецу. Холодная гладь сферы едва ощутимо завибрировала под моими пальцами. Свет фонаря над головой замигал, а затем вспыхнул ослепительно ярко. — Начинай, чтец! — велел я, не отрывая взгляда от шара. — Покажи мне ее суть! Поверхность сферы заволокли молнии, переплетающиеся в хаотичных узорах. Глаза девушки закатились, и ее воспоминания заклубились передо мной, словно калейдоскоп картин. Но что-то в этом калейдоскопе было не так. Обычно чтец начинал с самых ранних воспоминаний, с размытых и обрывочных образов, затерянных в лабиринтах времени. Но здесь все было иначе. Воспоминания Эллен появились с пугающей четкостью, как будто кто-то специально отобрал самые важные моменты ее жизни. И что еще страннее, рассказ шёл не с младенчества. Передо мной возникла картина. Бледная девчонка с густыми бурыми волосами лежит на постели. Ее лицо раскраснелось от жара, а тонкие руки беспомощно сжимают край одеяла. Мать или няня, худая женщина с туго собранными волосами, поправляет ей подушку. Затем садится напротив, достает из шкафа газету и начинает читать новости вслух. Я медленно провел рукой по хрустальной поверхности, чтобы приостановить этот момент. Мой взгляд зацепился за уголок обложки газеты. Там значилась дата. Растус, 8997 год. Это было до падения Септима. То есть девчонка застала эпоху мудрых. Сколько же тогда ей было лет? На следующей картине она уже здоровая и улыбчивая крутилась перед зеркалом. Всё та же женщина, теперь с едва заметной улыбкой, стояла позади и заплетала ей косы. Элин светилась счастьем. Когда с её прической закончили, она побежала к мужчине, сидевшему в кресле у окна, с криком «Папа, папа, смотри, как тебе?» Мое сердце пропустило удар. Этот человек... Его силуэт на мгновение застыл передо мной, но детали остались размытыми. Я снова провел рукой по сфере, чтобы перевести фокус на лицо. Когда я, наконец, увидел его четко, земля ушла у меня из-под ног. Правда впилась в сознание, как ядовитая жало. Я перевел глаза на девушку передо мной. Ее волосы, тонкий контур лица, невинная, почти детская линия губ. Я, наконец, вспомнил ее. Но это было невозможно. Десять лет прошло с тех пор, как я видел ее в последний раз, а она почти не изменилась. Как такое возможно? Я резко отдернул руку от чтеца, словно его поверхность обожгла меня, и стремительно вскочил на ноги. Хрустальный шар, лишенный моей воли, сорвался с пьедестала, гулко ударился о каменный пол и разлетелся на тысячи осколков. Эллен, выбитая из общей реальности, беззвучно рухнула на пол. Ее тело обмякло, волосы закрыли лицо. От резкого разрыва связующего потока она потеряла сознание. Зеленое свечение лампы, до этого пульсирующее над ее головой, погасло, и комната мгновенно погрузилась во мрак. Мне показалось, что вместе с этим светом исчезло что-то еще неуловимое, но важное. «Всё в порядке, командир! Встревоженно спросил Куцхар. Его голос вырвал меня из ступора. Да, да, соврал я и попятился к каналою. «Сходи и принеси метлу! Убери здесь все!» Он буркнул что-то себе под нос, но подчинился. Тяжелые шаги затихли за дверью. Я облокотился на аналой, чтобы не упасть. Холодная поверхность камня чуть отрезвила меня, но не смогла заглушить ураган мыслей в голове. «Эллен Джейн!» — так она назвала себя. Но я знал ее под другим именем. Она и ее отец ушли из моей жизни 21 числа Ориона. Я хорошо запомнил тот день. День, когда я потерял статус, имя и прошлое. День, когда я стал тем, кем я являюсь сейчас — Вига Беривалем, убийцей, карателем и тираном.